Глава третья. Пятница, 31 марта. «Это не моя дочь», — думала я. «Она просто очень похожа на Розет. Такие же большие тёмные глаза и волосы цвета манго, но у неё голос незнакомого человека. А может, и знакомого. У неё голос Морганы Дюбуа, Зозида Лальба, Хуракана и мне совершенно ясно, что теперь я не смогу не обеспечить ей безопасность, не просто удержать её при себе. Нет, отныне это уже невозможно. «Я знаю одну историю», — сказала она мне, и поведала о Рейно и о своём умении гадать с помощью чернил для нанесения татуировки. А я ещё удивлялась тому, что меня всё это удивляет. «Нет». Я, разумеется, знала, что моя дочь обладает многими талантами, но до сих пор толком не осознавала, насколько она проницательна и дальновидна. Она всегда очень хорошо рисовала, даже когда была совсем маленькой, и я считала, что этот талант она унаследовала от рук. Возможно, именно поэтому я так долго попросту упускала его из виду и только теперь поняла. Всё это время Розетт разговаривала с помощью своих рисунков, Рассказывая, что и как видит, но пользуясь при этом не словами, а карандашами и красками. «Я очень рада, что тебе удалось помочь Рейну, сказала я ей. Я тоже пыталась, но не сумела. Ему требовалось нечто большее, чем шоколад. В ее голосе не было ни малейшего упрека, но я все же его почувствовала. В том месте, которое доступно лишь твоему ребенку даст мне то, в чем нуждаюсь я. Слух я этого не сказала, но знала, что это так меня услышала. Я знала даже, какие слова она произнесет мне в ответ этим своим странным новым голосом, который был также голосом моей матери, Зои, Морганы и всех прочих, кто то и дело возвращается ко мне и напоминает, что жизнь мы берем взаймы, а все то, что мы обретаем на жизненном пути, Возлюбленных, детей, счастье. В итоге должно быть возвращено. Однако Розет повернулась ко мне и сказала. «Моргана оставила мне и еще кое-что. Пойдем, мам, посмотрим». Она встала. А у меня все настолько затекло от сидения на полу, что ей пришлось протянуть мне руку и помочь подняться. Вот так всегда. Простой жест а баланс сил уже сместился от матери к дочери. Но обе они этого даже не заметили, хотя на самом деле весь мир неощутимо сдвинулся с прежней оси и занял новое положение. Перемена. — Это там, в задней комнате? Розет потянула меня за руку, а я оглянулась на машинку для набивки тату, которая осталась лежать на полу в последних отблесках вечернего света, просачивавшегося между планками жалюзи. В комнате пахло опилками, ладаном, чернилами и призраками давно умерших цветов. И я поняла, что сейчас произойдёт. Мне уже рассказали об этом карты моей матери. Смерть, башня, перемена, шут. Я пошла следом за розет в заднее помещение магазина. Я там никогда раньше не бывала. Даже когда здесь ещё хозяйничал нарсис. Примерно такое же помещение имелось и у нас в шоколад -Вей. Только здесь поверхности старинных рабочих столов были деревянными, а у меня гранитными и довольно щербатыми. Здесь было очень чисто и удивительно пусто. Только в углу возле двери на одном из рабочих столов стояло нечто странное, мрачно поблескивавшее в полумраке. На самом деле там были две вещи. Две искусственные ступни, оставленные Морганой. Впрочем, они были похожи даже не на ступни, а на пару безобразных башмаков из какой-то отвратительной волшебной сказки. Казалось, их оставили специально для того, кто будет носить их дальше, поскольку прежние хозяйки они оказались больше не нужны, ибо она обрела крылья и улетела прочь. Некоторое время я тупо смотрела на протезы Марганы, затем спросила. «Но это же её ноги. Почему же она их оставила?» Розет только головой покачала. «Наверное, они перестали быть ей нужны. А может, это некое послание мне?» И она рассказала мне свой сон, тот самый, в котором Маргана велела ей отрезать себе ступни, чтобы иметь возможность летать. Вот тогда-то я и поняла, что Розет собирается мне сказать. Смерть, шут, башня, перемена. Карты никогда не лгут. Они просто говорят о таких вещах, которые, и мы глубоко в душе прекрасно это понимаем, являются непреложной истиной. Они снова и снова говорят о том, что все в жизни мы берем взаймы и под конец должны будем вернуть. Ру, Анук, а теперь и розет Ведь она, обретя голос, тоже двинется дальше и остановить её не сможет никто и ничто. Она, как те земляничные усы, что расползаются во все стороны от материнского растения, стремясь захватить все новые участки земли и жадно мечтая о переменах. Если их оставить без присмотра, эти крошечные кустики-земляники очень быстро вернутся к своему дикому состоянию. Их листочки станут мельче, как и ягоды, зато последние станут ароматнее и слаще. Перемена, башня, смерть, шут. Глупо было надеяться, что я смогу ее удержать. Глупо было считать Маргану Дюбуа своим единственным врагом. Розет внимательно посмотрела на меня и потянула за руку. «Мама, пора». «Да-да, конечно. Мое дитя. Мой маленький подменыш». Какой отважной, милой, любознательной и сильной ты выросла. Мне будет так тебя не хватать. Но я понимаю, что ты тоже должна двигаться дальше. Да, я пыталась тебя удержать. И была не права. Ведь дети нам не принадлежат. Мы не должны вечно удерживать их при себе. Они наши до тех пор, пока мы не отдадим их будущему. Я закатала рукав до локтя. На внутренней стороне запястья, покрытого светло-коричневым загаром, были отчетливо видны вены. Синие, как синяк, и шрам от какого-то давнишнего пореза. На моём теле вообще много всяких отметин. Следы растяжек на животе и бёдрах, шрамы на коленях и пальцах рук. И лучи весеннего солнца тоже успели отметиться на моём лице и руках, и моя бледноватая кожа становится всё более загорелой. И время, конечно, оставило на мне свои следы. Морщины на лбу, лучики в уголках глаз. Но эти следы у меня гнева и возражения не вызывают, как исчербины на моем рабочем столе в шоколадре. Они свидетельствуют о том, что я жила. Что я прожила хорошую и уже довольно долгую жизнь. И вот сейчас я получу очередную отметину. Ее подарит мне моя дочь. Она оставит ее вот здесь, на внутренней стороне запястья, между толстой синей веной и старым шрамом. И это отметина всегда будет напоминать мне, что где-то там во Вселенной у меня есть дитя. Что же она изобразит? Летящую птицу? Голубой парус, устремляющийся в далекое море? Цветок на ветру? Золотистую обезьянку? Разбитое сердце? Под кухонным столом Розет заметила старый табурет. Возможно, его туда задвинули еще до появления Морганы. Вытащила его и предложила. — Садись, мам. Тебе так будет гораздо удобнее, чем на полу. — Это правда. Пол все-таки слишком жесткий, и вряд ли я смогла бы высидеть на нем достаточно долго. Розет уже сходила в салон и принесла все, что нужно для нанесения татуировки. Затем сменила иглу а машинку подключила к зарядному устройству, и та слабо зажужжала, точно пчела-листорез. «Мам, ты готова?» «Да». «Нет». «Всегда». «Никогда». «Не бойся, мамочка, я быстро». «Шестнадцать лет...» Я закрыла глаза. Я даже не спросила, будет ли больно. Я просто сосредоточилась на тихом жужжании пчелы-листореза и стала вспоминать, какими были в шесть лет Анук и Розет, как выглядели понтуфль и Бам, как улыбался Ру, когда я впервые увидела его на берегу Тан, каким было лицо моей матери до того, как на нем появились страшные следы, оставленные раком. Моя мать умерла, будучи значительно моложе меня теперешней. Я словно переросла ее... Но она по-прежнему со мной. И точно так же мои дочери всегда будут со мной, в какие бы далекие края они не уехали. Возможно, именно это Розетт имела в виду, когда сказала «Я знаю, что тебе нужно». Проколов на коже, я почти не чувствовала, и старый табурет Нарсиса оказывался на удивление удобным. Сидя с закрытыми глазами, я начала понимать, до чего же я устала. Эта усталость копилась во мне много месяцев, а может и лет. Слушая жужжание пчелы-листореза, я вспоминала истории, рассказанные мне матерью. Они обычно начинались примерно так. Я знаю одну историю, ей рассказали мне пчелы. И вдруг я поняла, что жужжание прекратилось. Я открыла глаза, розет свою работу закончила. И мне, конечно, очень хотелось взглянуть, что там получилось, но тут как раз звякнул дверной колокольчик. Тот самый, что вроде бы исчез вместе со своей загадочной хозяйкой. И кто-то вошел в салон. Ну, эти-то шаги мне были очень хорошо знакомы. Легкие, как у лисы. И сам он похож на рыжего лиса, особенно при вечернем освещении. «Я так и думал, что вы здесь», — сказал Ру. «А я думала, ты уже уехал?» Он только плечами пожал, еще не совсем. И тут же снаружи до меня донесся голос ветра, доброго северного ветра, танцующего ветра. И этот ветер прошептал голосом моей матери. «Видишь, Виан, все возвращается».